Через каждые несколько слов он останавливался, чтобы перевести дыхание, но почти не кашлял. «Вредно вам разговаривать», — сказал Антошин. «Теперь уже не вредно. Радости в этом, конечно, мало, но факт». «Ты понимаешь, что такое факт?» «Понимаю», — сказал Антошин. «Ну вот сам посуди. Речь у тебя городская, даже интеллигентская». Грамоте знаешь, слово «факт» понимаешь. Тут Конопатый попытался сложить губы в улыбку, но улыбки не получилось. «Ко всему прочему, встречаю я тебя тогда там вечером у Арбатских ворот, когда ты снег грузил. Сам посуди. Разве это не подозрительно?» Антошин в знак согласия молча кивнул головой. «Говори спасибо, Шурки». У нас тут с нею в последние дни много было о тебе говорено. Она тебе не рассказывала?» Антошин отрицательно покачал головой. «От горшка три вершка, слово держать умеет», — похвалил Конопатый Шурку. «Из нее настоящий человек получится, если не погонит ее жизнь на бульвар. Золотая девчушка! Не оставляй ты ее, Егор! Без своего присмотра она тебя любит. Не оставлю, — обещал Антошин. Так вот, думал я, думал, и решил напоследок, Антошина резанул непривычно горький смысл, который придавал Конопатой слову напоследок, потолковать с тобой по душам. Тем более, что явок ты от меня все равно никаких не получишь, а доносов мне уже сейчас бояться вроде... — И ни к чему. — Да ты не обижайся, — сказал он, заметив, как перекосило лицо Антошина при этом невольном намеке. — Дело житейское. — Я не обижаюсь, — успокоил его Антошин. С минуту конопатый отдыхал, сомкнув зеленовато-бурые, высохшие до полупрозрачного состояния веки. Антошин тем временем поднялся с табуретки и на цыпочках направился к двери. «Ты куда?» — спросил Конопатый, не раскрывая глаз. Антошин на цыпочках же воротился к постели и, нагнувшись к Конопатому, прошептал. «А вдруг он нас подслушивает? Сашка!» «Доктор его увел от меня в Сергиев посад. Поводит его по лавре часочка два. Теперь, Сашку, жди часам к семи вечера». Не ранее. Часов до семи у нас с тобою полная свобода. Тут какая-то неожиданная мысль озарила лицо Конопатова. Глаза его заблестели, на острых скулах появился бледный румянец. Была не была. Хоть последние несколько часов проживу свободным гражданином. Дай-ка мне вон ту книжку, вторую слева на полочке. Антошин достал ему книжку, Конопатый полистал ее и достал вырезанный из какой-то нерусской газеты портрет Карла Маркса, точно такой же, как тот, который когда-то показывала своим юным историкам-марксистам в музее революции Александра Степанна. Только этот был свежий, а тот в музее совсем пожелтел от времени. Теплая волна подкатила к сердцу Антошина. Перед ним был один из первых, может быть, даже из первого десятка портретов Маркса, появившихся в России. «Теперь», — сказал Розанов, которому этот портрет, казалось, прибавил сил, «теперь календарь по боку, а на его гвоздик коле эту картинку, чтобы он у меня все время был перед глазами». Это был такой человек. Я тебе о нем сейчас расскажу. Он снова маленечко отдохнул, закрыв глаза. Приколол? — спросил он, все еще не раскрывая глаз. Тогда давай, Егор, заодно откроем окно, а? Вынимай вторую раму. На мой ответ. Скажешь Зойке, я приказывал. Хочу дышать свежим воздухом и не бояться, что тебя подслушает какой-нибудь царский халуй. Может, тебе обидно слышать такие слова про царя? Нисколько не обидно, — сказал Антошин, торопливо отдирая с краев оконных рам по от сырости полоски газетной бумаги. Что ж тут такого обидного? Столовым ножом он отогнул гвоздики, которыми зимняя рама была приколочена к подоконнику и наличникам, Дернул ее обеими руками на себя, вынул, поставил у стенки и распахнул окно. В комнату хлынул солнечный свет и бодрящий, совсем по-весеннему сыроватый, свежий воздух. И вместе с воздухом и солнцем со двора и большой бронной ворвались в затхлые Зойкины меблирашки вешние городские шумы. Восторженно визжали ребятишки, игравшие в казаков-разбойников. Вовсю чирикали воробьи. У деревянной коновизи возле извозчьего трактира глухо ржали в торбы совсом овсом клячи. Звенел невообразимо высокий тенор-точильщика «Точить ножи, ножницы, бритвы править! Старьё берем, вопил захожий татарин с мешком на спине. На соседнем дворе шарманка — Задыхаясь и ухая, играла марш лейб-гвардии Преображенского полка. Под самым окном какая-то, судя по свежему голосу, не старая женщина горестно попрекала кого-то невидимого и неслышного. «Я тебе что? Я тебе, деспот, приказывала огурцы купить. А это что? Это разве огурцы? Огурцы, говоришь? А где ихняя хрусткость, если это огурцы? Да тебя за такие огурцы убить мало». Мазепа проклятая, молчишь. Я тебе, Ирод, помолчу. Где огурцы? Три копейки корове под хвост. Конопатый раскрыл глаза. Сядь поближе, — поманил он Антошина. Антошин придвинул свою табуретку к самому изголовью умирающего. — Так вот, — сказал Конопатый, — парень, ты, кажется, честный, грамотный. И если тебе дать правильное направление — Сможешь ты сослужить народу хорошую службу, благородную. Конечно, если ты хочешь добра не только себе, но и народу. Хочу, — сказал Антошин. Честное мое слово, очень хочу. Можешь себе представить, Егор, будет такое время, обязательно будет, когда не станет у нас в России ни царей, ни помещиков, ни фабрикантов ни купцов, никаких хозяев, которые живут чужим трудом. Чудно, а? Нет, почему же, — сказал Антошин, — нисколько не чудно. И вся власть будет в руках народа, и не будет неграмотных. Всех будут учить бесплатно в гимназиях и университетах. И рабочих всех, кого теперь не допускают до учения. Хотел бы ты быть студентом, Егор? Ты не стесняйся, говори. Тут нет ничего смешного. Ах, как Антошину хотелось сказать, что он студент-заочник, что через два с половиной года он стал бы уже инженером, если бы не эта удивительная перемена в его жизни. Но Конопатый все равно не поверил бы, а на объяснение времени уже не хватит. Конечно, хотел бы. — сказал поэтом Антошин. — Высшее образование — великая вещь. Но этого счастливого времени нельзя дожидаться, сложа руки. Каждый... Сильный приступ кашля прервал слова Конопатова. — Я лучше закрою окошко. — Сергей Авраамиевич, предложил Антошин, — все-таки январь месяц.